Глава тридцать первая. Утро встретило нас ярким светом и ворчанием дока. Отстояв очередь в туалет, мы перекусили сухомяткой и собрались в путь. Направление выбирать не приходилось. На окружающие нас территории были еще два приличных поселка. Их и предстояло объехать. «Если найдем бандитов, будем воевать». Не найдем, останемся на стабе и будем обустраивать базу. Но так не бывает, чтобы не найти приключений. Сначала какой-то приблудный Рубер возник откуда-то и начал догонять машину. А движок у нас отнюдь не скоростной, и оторваться толком не получалось. Убить его с ближней дистанции тоже проблематично, броня для него не препятствие, разве что время отнимет. Я скомандовал Русу. «Тормози!» Он ударил по тормозам, и машина, затрещав и заскрипев всем корпусом, остановилась. Монстр, продолжавший бежать, с разбегу влип в заднюю стенку, вмяв и частично разорвав броневой лист. «Здесь он на секунду замер, чего мне хватило, чтобы просунуть в разрыв ствол револьвера и нажать на спуск». Пуля влетела прямо в разверстую пасть монстра и вынесла кусок шеи с позвонками. Споровый мешок цел. «Откуда он взялся?» — проворчал чех, вскрывая мешок. «Здесь ведь жрать нечего, с голоду бы сдох». это верно», — согласился док. «В десяти километрах горы еды, а он в другую сторону шел». «А что если...» — начал я. «Шел он не просто так, а целенаправленно?» «Да», — услышал шум, взял направление и потопал. «Потом уже на нас отвлекся». «Будем надеяться, что так и есть». «Когда содержимое спорового мешка перекочевало в рюкзак, мы продолжили путь. Но уехали недалеко». На дороге нас ждал сюрприз в виде догорающего остова машины и двух свежих трупов на обочине. Мужчина и женщина ехали на машине, потом встретили... кого? Надо полагать, тех, кого мы ищем. Встречу не пережили. Рядом лежало несколько гильз от дробовика. Пытались отстреливаться, но не вышло. Два расчетливых выстрела и два трупа. «Стреляли, как я понял, из автомата одиночными, и совсем недавно». «Полчаса», — заявил док, осмотрев трупы. «К ним Руберт Оппел, до да нас услышал на свою голову», — добавил я. «Сколько можно проехать за полчаса? Ну, допустим, километров тридцать. Значит, где-то в этом радиусе находятся наши оппоненты. Еще бы направление знать». «Дорога-то одна, но окружающая местность позволяет на хорошем джипе гонять, где придется». Размышление прервал Док. «Нечего думать, в деревне они. Следы туда уходят, там их база». Насчет следов на сухом асфальте я бы поспорил, но Док, видимо, знает, что говорит. «Я собрался было залезть в машину, но он меня остановил». «Берите оружие, пешком пойдем». «Тут недалеко». «Хель, солнышко», — обратился я к любимой. «Тут машину бы посторожить. Может, останешься?» Она молча показала мне фигу. Другого и не ждал, но попытаться нужно было. Мы резво расхватали стволы, даже доктор взял автомат, видимо, проникся серьезностью момента. Я сжимал в руках трехлинейку. Хель отложила дробовик и тоже вооружилась автоматом. «Рассыпавшись в редкую цепь, мы отправились по направлению к деревне. Ровный как стол ландшафт здорово бесил. Если нас увидят, то и спрятаться некуда будет, положат всех одной очередью. К счастью, на подходе к селению появились редкие лесопосадки». Да и кустарник позволял, если и не спрятаться от пули, то хотя бы укрыться от глаз противника. А противник был здесь, сомнений не оставалось. Деревня была небольшая, десятка три домов. На окраине стояли два новых джипа. Возле одного топтался часовой. Службу нес спустя рукава. По сторонам не смотрел и зевал так, что, казалось, челюсть себе вывихнет. С него и начнем. Я взял часового на прицел, но док меня остановил. Почти сразу я увидел, как чех подкрадывается к нему сзади. По голому месту, где даже травы нет. Но парень знал свое дело. Последние разделяющие их шаги он преодолел прыжком, приземлился на спину часовому и одним взмахом перерезал горло от уха до уха. Так же быстро он подхватил автомат убитого и, аккуратно положив того на землю, кинулся обратно. «Так, у них минус один. Что дальше?» «А дальше придется ждать. Мы не знаем, где они сидят, сколько их и чем они вооружены. Дар мой не достает, нужно бы поближе подойти. Я попробовал включить сканер через прицел. Помогло». Силуэты людей выглядели размытыми, но сосчитать их было возможно. «Вот в этом красивом доме шестеро. Рядом еще дом, там четыре человека, все лежат. Спят? Если так, то задача облегчается. Я объяснил ситуацию остальным. Услышав о спящих, Чех оживился и снова достал нож. Так, теперь остальные. «Шесть человек вооружены, стрелять умеют, сидят в крепком деревянном доме. Я еще раз выругал себя за то, что не уберег винтовку. Сейчас бы сквозь стены по ним садил, и целиться дар поможет». Чех времени даром не терял. Так незаметно он пошел к дому и рывком кинулся в дверь. Задуманное у него получилось, но сделать все бесшумно не вышло грянул одинокий выстрел чех остался жив а стрелок сразу умер но вся секретность была утеряна из соседнего дома вылетели стекла и высунулся ствол пулемета который начал поливать свинцом все окрестное пространство мы вжались в складки местности опасности пока нет даже хорошо пусть боезапас расходуют они в западне анимы «Их шестеро, нас шестеро. Вот и посмотрим». Дождавшись, пока кончится стрельба, док отправил Руса к машине. «Тащи сюда пулемет. Там есть мало-мало МД-тришек. Вот и попробуем запалить». Идея мне понравилась, но пока он бегает, можно и самому инициативу проявить. Я взял на прицел окно. Дар позволял мне видеть все, что происходило в доме, и когда в очередной раз начали пристраивать на подоконник пулемет, я не удержался и выстрелил. «Удачно. Уже пять. Ждем Руса, больше они так не подставятся. Для острастки я выстрелил еще два раза, но напрасно. Они попрятались в глубине дома». «Выбраться тайком не получится, все стены мы контролируем, разве что ход подземный. Но я это увижу». Рус вернулся минут через пятнадцать, тяжело дыша и сгибаясь под тяжестью пулемета. В ленту, как и предполагалось, были заряжены все патроны с красными пулями, что у нас нашлись. Док, сделав глубокомысленный вид, распорядился. Начиная с двери». «Док». Парень укоризненно на него посмотрел. «Когда оперировать будешь, я тоже приду тебе советы давать». «Действительно», — док немного смутился. А Рус, установив сошки пулемета поудобнее, прицелился и дал короткую на три патрона очередь. Косяк входной двери разлетелся в щепки, пошел дым, вспыхнуло небольшое пламя. Он тут же закрепил результат, влепив еще очередь в саму дверь, которая также разлетелась в щепки. Рус схватил пулемет и, пробежав несколько шагов, сменил позицию. Теперь дом был открыт с другого ракурса. Еще две очереди и загорелся чердак, затем пламя охватило окно. Пули закончились, но дело было сделано, сейчас либо выйдут, либо сгорят. Огонь разгорался медленно. Возможно, дерево было чем-то обработано на такой случай, но хватит и дыма, им уже нечем дышать. Из окон раздались беспорядочные выстрелы, на что Рус ответил очередью в окно. «Я тоже добавил свои пять копеек в виде пули, выпущенной в мелькнувший в окне силуэт. Если надеялись на дымовую завесу, то зря. Я через нее вижу». А дальше все было просто. В окно полетели автоматы, один, потом второй. Затем выпал пулемет, а на пороге показался человек с поднятыми руками. Вышел и сложился в приступе кашля. За ним вышли еще двое. Среди них был и тот самый, высокий, худой и лысый, барин. Они, все так же не опуская рук, подошли к нам, Оружие не видно, но стволы мы не опускали, а с фланга приближался Чех. Он был ранен, но на ногах держался. Приблизившись к нам на расстояние трех метров, они остановились, и старший начал разговор. «Доктор, ты ли это?» «Вижу, что ты. Хорошо выглядишь. Давно в наших широтах?» «Тебе, барин, задницу припекло, выход один, болтовню начать. Думаешь, кому-то интересно?» «Чего тебе надо, док?» Голос барина стал вдруг серьезным. «Ты моих людей убил. Что они тебе сделали?» «Они ничего. Просто мне это место нужно. И деревня, и кластер с городом, и стабов парочка. Только вспомнив тебя, я подумал, что нам двоим будет здесь тесно». «Не находишь?» «Может быть». Барин не оставлял надежды выкрутиться. «Только убивать зачем? Договорились бы». «Надо быть последним идиотом, чтобы с тобой договариваться». Док засмеялся. «Ты ведь способен только когда тебе стволом в рожу тычут, а стоит его убрать, так снова за старое. Думаешь, я из ума выжил, отпущу тебя?» «Так ты за поворот зайдешь только и сразу гадость придумаешь. Так что вопрос с тобой решать можно только радикально». «Радикально». Барин затравленно огляделся. «Я только сейчас увидел, что стоит он слишком близко к нам. Когда успел только». «Радикально», — подтвердил док. «А людей твоих отпустим». «Ну, как хотите» прошипел барин и растаял в воздухе. Дальше события развивались так. Рус охнул и стал приседать, зажимая руками горло, откуда ручьем потекла кровь. Хель отлетела в сторону и распласталась на камнях без сознания. Док выстрелил два раза в пустоту, где только что стоял барин. «А что же я...» Между моментом, когда Барин стал невидимым и когда я включил свой сканер, сам, в отличие от портала, не включается. Прошло полсекунды. Этого времени хватило ему для всех вышеперечисленных безобразий. Естественно, перебить нас он бы не смог, да и не старался. Его целью был прорыв к машине, а потом, глядишь, избежал бы от нас». Но, к несчастью для него, от всех он спрятаться не смог. Я его видел, потому и смог остановить. Прыжок ему вдогонку и бросок цепи. Изделие военных оружейников сработало как надо. Стальная петля захлестнула ему горло, рывок назад опрокинул и ударил об землю. Невидимость выключилась. Я подошел к нему, присел и влепил два коротких ударов в челюсть. Не сильно, но теперь он будет безопасен. А проблемы наши и не думали заканчиваться. Док, весь забрызганный кровью, склонился над русом и зажимал ему артерию. Судя по количеству крови, шансов у парня мало. Чех прикладом успокоил двух оставшихся бандитов. А лях в припрыжку побежал к машине. Там был набор инструментов, возможно, док сможет спасти раненого. Хель уже пришла в себя и размазывала кровь по лицу, ну, ей не привыкать. Док позвал меня. «Держи вот так». «Легко сказать, держи». Я понятия не имел, что в этой луже крови следует держать. «В лицо мне брызнула струя алой крови, но я, наконец, определил место и, что было сил, сжал артерию. А док тем временем вынул скальпель и начал резать возле того места, где был порез. Резал недолго, тут уже и лях появился с набором инструментов. Док, все такой же невозмутимый, наложил зажим, потом второй, а после начал какие-то манипуляции с раненым сосудом, по-моему, зашивал». Моя помощь уже не требовалась, поэтому я отодвинулся и наблюдал со стороны. Работа была настолько тонкой, что доктор весь ушел в себя. Остались только его руки с каким-то мелким инструментом и глаза, которые, не отрываясь и даже, кажется, не моргая, смотрели в рану. Нет, я слышал, что артерии зашивают, но не представлял, что делать это можно в полевых условиях почти голыми руками. А док между тем продолжал. От напряжения у него слезились глаза, а лоб покрылся испариной. Но руки при этом не дрожали. Наконец он закончил, взял другой инструмент и нити, после чего уже не торопясь зашил собственно рану. Шрам выглядел внушительно. С такими ранениями, как правило, не выживают. Но, во-первых, здесь улей. А во-вторых, с нами талантливый медик, который определенно хочет реабилитироваться перед самим собой, спасая жизни. Док, отвалившись от пациента, попытался утереть пот со лба, но только еще сильнее вымазался кровью. Нужно умыться. Помог ему лях, принес откуда-то пол ведра холодной воды. Умываясь, док, словно самому себе, сказал. «Шовный материал. Какая прелесть. У этих проклятых внешников все самое передовое. Черта лысого я бы там зашил обычной нитью». «А на базе даже робот был», — мечтательно вспомнил Чех. «Такой, вроде паука. Тело и щупальца, а спереди камера. Вот он тоже раны штопал на ура. Только нет его у нас, в той нычке не нашлось». «Показывай уже, что там у тебя». Док кивнул на бинты. «Да мелочь», — отмахнулся чех. «Там один дурачок пальнул, пуля мне рикошетом в плечо досталась. Сам выковырял, шить ничего не надо». «Ну и славно. А ты, девочка, как?» Хель как раз закончила наводить красоту. Вокруг нее валялась дюжина окровавленных салфеток, но лицо было почти чистым. «Пойдет», — отозвалась она. «Бывало и хуже. Самое время заняться пленными», — напомнил я. И мы занялись. Барин, связанный по рукам и ногам, как мумия, орал и верещал под пыткой. Мы очень скоро узнали, где лежат тайники, где заныкан жемчуг главаря, откуда берут патроны и много чего еще. Пытка была жестокой. Но и сам объект был непрост. Когда уже и я заморился плющить ему пальцы, вырывать куски плоти и вставлять в разные места раскаленную проволоку, допрос сочли законченным. Доктор взял пистолет и, взглянув в последний раз в глаза барина, которые уже светились безумием, нажал на спуск. Голова убитого дернулась, тело обмякло в путах. Док вздохнул и сказал, «Похоронить надо». «Похороним», — ответил ему я. «А если честно, при каких обстоятельствах вы познакомились?» «Долго рассказывать, скажу только, что внешником меня сдал именно он. Сначала как мясо, но потом они решили, что я буду полезен. Верно решили, я свою пайку отрабатывал честно». Воспоминания были ему неприятны, поэтому он замолчал и отошел. Я аккуратно срезал с импровизированной дыбы тело барина и оттащил его к братской могиле. Двух других бандитов решили не убивать, пригодятся. Тем более, что при виде тела своего бывшего главаря любые мысли о сопротивлении у них испарились. «Будут работать с нами».